Глава 7. Август в Рафталии всегда ощущался легким послевкусием лета. Воздух становился свежее, ночи холоднее, а солнце светило лениво и томно, словно уставшая за июль. Зелень деревьев и трав меняла цвета на более приглушенные, исчезал молодой глянец и все больше проглядывали первые пятна рыжего багрянца. Высокие исполинские сосны, окружающие особняк Севернолесия, будто преданные солдаты сияли золотыми стволами в теплых солнечных лучах и играли игольчатыми макушками с ветром. Пахло пропревшей и прогретой за лето травой, осыпанной высохшими иглами, терпкой смолой и хвоей. Грей смотрел на приближающийся особняк, щурясь от пронзительно яркого солнечного света. По правую сторону от него сидел Фергус, нервно дергая шнуровку на корсете. За всю поездку он не обмолвился ни словом, пялись на мелькавшей улице, и Грей прекрасно понимал, почему. Сегодня в Севернолесьи должны прибыть Алоизос, его брат Хальвард и Хайнц. И Грей убедил Фергуса не рваться в бой со своим учителем на все то время, пока они будут использовать Хайнца для собственной выгоды. Мастер не мог даже предположить, какую гамму чувств сейчас испытывал грех, но был благодарен за то, что тот искренне старался даже не подавать виду. Грей надеялся, что Фергус и при виде Хайнца сохранит голову на плечах. Именно поэтому сам до сих пор не притрагивался к таинственному зеленому шару, который отдал ему Хайнц в своем особняке. Иногда желание узнать собственное прошлое манило до щемящей боли в груди. В такие мгновения Грейден открывал дома шкатулку, куда поместил шарик, и подолгу вглядывался в зеленую гладь, но каждый раз закрывал крышку и убирал в ящик рабочего стола. Мастер Грейден боялся, что, узнав прошлое, не сможет трезво смотреть на ситуацию в настоящем, что эмоции возьмут вверх, и он проиграет сам себе. У Грея было сотни вопросов и о том, почему Хайнс продолжил работать с Девориком, даже зная, что тот сделал, Почему он забыл Пернатова еще много чего, но получить ответы на них мастер считал непозволительной роскошью? Не сейчас. Колеса машины проскрипели тонким слоем резины по брусчатке. Циболиты под капотом затрещали, и мотор замолчал. «Приехали!» Паулина чуть обернулась, а затем дернула за длинный рычаг с выпуклым набалдашником, ставя машину на тормоз. Фергус первым выскочил из салона и резво распахнул дверь со стороны мастера Грейдена. «Благодарю». Грей выбрался, тяжело опираясь на трость. Они переглянулись и вместе направились в сторону широкой лестницы в дом. На подпирающих козырек крыльца столбах хранители очага повязывали цветные шнурочки, приставив небольшую стремянку. «Готовятся к завершению лета!» — прокомментировал очевидная Фергус. Грейтон кивнул при приближении, рассматривая деревянные бусы и лохматые кисточки из сухоцветов на концах шнурков. Август считался завершающим месяцем лета, в который у существ было принято провожать его и благодарить за урожай, солнце и тепло. «Ты в порядке?» Грейден на секунду притормозил, стараясь не смотреть на Фергуса, хотя по одному голосу греха было слышно, как он улыбается. «Да, спасибо, мастер. Я держу себя в руках и не брошусь отрывать Хайнцу голову. Пока он нам нужен». «Хорошо». Неожиданно хранители очага восторженно запищали и побросали свои дела, выстраиваясь у края лестницы. Они вежливо поприветствовали Фергуса и Грейдена, а затем снова уставились на того, кто одним своим видом вызывал у существ неясный трепет и благоговение. Вольтар шел со стороны сада, где за ним закрывали плетеную калитку маленькие пушистые существа, и выглядел настолько непривычно, что Грею стало неловко смотреть на него». Кенселарио был в отглаженных штанах, в одной рубашке без жилета и пиджака. Белоснежные рукава были закатаны до локтей и демонстрировали обнаженные смуглые предплечья, исписанные татуировками-рунами. Руки, облаченные в привычные красные перчатки, бережно держали овальную корзину, наполненную спелыми яблоками, и их сладковатый запах смешался с парфюмом Вальтара, когда тот подошел вплотную к гостям. «Здравствуйте. Прошу прощения за мой вид. Я немного не успел к вашему прибытию». «Все в порядке. Возможно, мы слишком рано», — вежливо ответил Грейден. «Любите помогать в саду?» — спросил Фергус. «Скорее собирать фрукты для господина. Я готовлю для него сам», — добродушно ответил Вольтар и кивком пригласил их следовать за ним к распахнутым хранителями очага дверям. Ни Грей, ни Фергус не стали никак это комментировать, потому что оба понимали беспокойство Вольтара. Даже в таком безопасном месте, как Севернолесье, угроза для его высочества продолжала существовать незримым фантомом. «Проходите в нашу приемную залу. Я сейчас схожу за его высочеством, и мы подойдем». Вольтар снова вежливо склонил голову и направился в сторону темного коридора, уводящего его на кухню. В приемном зале, который они все между собой называли совещательным, Мейбл и Альбрехт играли в шахматы, сидя в углу у камина. Когда Грейден и Фиаргус прошли в комнату, механические стрекозы у выхода чуть дернули ажурными крыльями, их глаза сверкнули блеклым светом циболитов, но, не завидев опасности, снова застыли. Грей поежился от липкого холода, пробежавшего между лопаток. Он знал, что механические стражи не представляли для них угрозы, но каждый раз от одного взгляда на их треугольные медные головы и серповидные руки мастеру становилось не по себе. Почему-то невольное воображение рисовало то, как этими самыми острыми лезвиями на руках стрекозы могли устранять врагов. «Я, пожалуй, больше не буду играть с вами в шахматы». Мейбл устало откинулась на спинку кресла, потом заметила вошедших и быстро села прямо, улыбаясь. «О, вы рано! Здравствуйте!» «Простите, я не специально!» По-доброму рассмеялся Альбрахт, сгребая черно-белые фигуры с доски в холщовый мешочек. «Здравствуйте, господа!» «Здравствуйте, здравствуйте!» «Времени не зря не теряете!» Прощебетал Фергус за них двоих. Грей ограничился приветственным кивком, потом обвел комнату взглядом и обратился к Мейбул. «А где дети? Я думал, они всегда с тобой». «Делают домашнее задание от Монгомери, которое не успели сделать вчера». был заговорщически прижала палец к губам и подмигнула. Ее чистое, незапятнанное синяками и ссадинами лицо выглядело настолько свежо, что события Теневали, казалось, вообще не происходили. «А сдать задание надо?» Грей подумал о том, что слишком мягок с Джеком. «Сегодня!» ворчливо произнес вошедший Кейран. Стрекозы лязгнули металлическими жвалами, и Михаэль невольно встал между ними и Монгомери. «Спокойно, они никого не тронут», — ободряюще улыбнулся Альбрехт. «Выглядят слишком враждебно». Михаил был мрачным, прихрамывая на раненую ногу. «Этого я и добивался при их создании. Они не должны быть милыми, потому что...» Изобретатель не успел закончить фразу. «Полагаю, все уже собрались». — раздался спокойный голос его высочества. Все обратили внимание к распахнутым дверям, где возвышался алтарь позади меланхолично глядящего на всех Йохима. И прежде чем Кейран распахнул рот, чтобы ответить, появились виновники сбора. Первым в помещение, следом за принцем и канцелярию вошел Алоизос. За ним хмуро прошествовал его широкоплечий брат Хальвард, а потом шагнул Хайн собственной персоной. В мирной, знакомой обстановке, окруженной уютными стеллажами с книгами и солнечным светом, Хайнц казался лишним и нереальным. Все те же. Перьевые наплечники, черный шелк рубашки, россыпь амулетов и на перетянутые ремнями груди. Темные пряди волос обрамляли уставшее лицо синюшными тенями под глазами. Алоэзос остановился недалеко от Хайнца. На фоне высоченного греха и своего крепко сложенного брата Алоиза сказался по-подростковому тонким и изящным, хотя рапира на его бедре угрожающе поблескивала, говоря о том, что северянин далеко не изнеженный аристократ. Грейден посмотрел на Фергуса, крепко стиснув на балдашник трости. Тот стоял по правую сторону, мрачный и непривычно молчаливый. Мастер чувствовал исходящее от него напряжение, как от пса, которому не давали схватить зубами добычу перед носом. Грей перевел взгляд на такого же застывшего Хайнца, затем они молчаливо кивнули друг другу с Алоизосом, и мастер незаметно коснулся костяшками пальцев, затянутого в корсет бока Фергуса. Грех вздрогнул так крупно, что светлые пряди рассыпались по плечам, скатываясь на грудь. «Спокойно. Все хорошо», — одними губами произнес Грей, пристально посмотрев на плотно сжатые челюсти Фергуса. Тот заметно сглотнул, а затем кивнул и с явным нежеланием расслабиться, перестав источать агрессию с тем временем на полшага приблизился к Хайнцу и что-то ему шепнуло, отчего лицо Кейрана пошло пятнами от сдерживаемой ярости. Грей подумал о том, что если бы не присутствие Йохима, то Монгомери не сдержал бы ругательств в адрес Пернатова. Вальтар за спиной Йохима выражал равнодушие по отношению ко всей ситуации, хотя Грей видел, как его алые глаза едва заметно светились. Его высочество с явным интересом оглядел всех троих, и они обменялись. Приветствиями. Хайнц задержался взглядом на Фергусе чуть дольше, а затем обезоруживающе поднял руки, раскрывая ладони, предупреждая некоторую заслуженную агрессию в мою сторону. Я не стремлюсь становиться вашим товарищем и другом. Мне выгодно сотрудничество с вами, потому что одному Сорда Юниус мне не справится. Мягко произнес грех. Удивительно что ты признаешь свои слабости», — процедил сквозь зубы Фергус. Грею захотелось отдернуть его, но он не стал этого делать, а посмотрел на реакцию Хайнца. Тот продолжал улыбаться. «Потому что я прекрасно даю себе отчет в том, с чем я могу справиться, а с чем нет. И орда их, фанатиков с мастерами под боком не то, против чего можно выступить в одиночку и выжить...» «Даже такому, как я!» «Мастер Грейден рассказал нам о вашем разговоре и желании поменять сторону», произнес Вольтар, не желая распалять конфликт грехов. «Они обманули меня!» «Он обманул!» Хайнс буквально выплюнул «он», неестественно мотнув головой. «Я хочу отомстить!» «Месть сладка, но не непитательна!» «Примечание. Йохан Хейзинга. Конец примечания». Еле слышно сказал Фергус, заработав от Грея предостерегающий взгляд. Хайнц открыл было рот, чтобы ответить, но Вольтар не дал ему этого сделать. «Раз уж мы все здесь, давайте выслушаем те сведения, которыми располагает господин Пернатый». Вольтар едва заметно скользнул облаченный в красную перчатку ладонью по плечу Йохима и вышел вперед. Принц доверительно посмотрел на него, а затем оперся бедрами о стол, приготовившись наблюдать. Господин пернатый, весьма позабавленный тем, как его назвали, махнул рукой в сторону Хальварда. — Я расскажу, что знаю извне, а он изнутри. Хальвард был очень преданным членом морда Юниус. Керан нарочито громко фыркнул, скрестив руки. — Как и его братец! «Хайнц!» — с нажимом сказал Алоизус, посмотрев на него из-под челки. Северянин не думал, что это достойное представление его брата перед врагами Орда Юниус. «Да я бы! Из вас троих!» — начал заводиться Кейран, но Вальтар поднял руку, прерывая спор, и Грей был ему благодарен за то, что сегодня он взял на себя роль миротворца. «Мы здесь собрались не для того, чтобы перегрызть друг другу глотки». Господин Алойзес, судя по данным нашего расследования, был в плену, и вы прекрасно это знаете, мастер. Также за все пребывание в Севернолесье он не делал ничего, чтобы указывало на его приверженность к Ордену Единого. Считаю, что обсуждать его виновность сейчас – пустая трата времени. Канцелариус сложил ладони перед грудью и обвел всех внимательным взглядом. «Пока наши цели совпадают, мы союзники. Как я уже говорил, давайте сядем и узнаем то, что может рассказать нам господин Пернатый и господин Хальвард». «Благодарю за голос разума, канцеларио!» вежливо склонил голову Хайнц. Киран снова пошел красными пятнами, и Грею даже показалось, что у него сейчас повалит пар из ушей. Ель незаметно закатил глаза». Они прошли к столу, где стулья мгновенно заскрипели ножками по паркету, пока все вокруг рассаживались. «С чего бы начать?» Хайнс задумчиво постучал длинным пальцем по подбородку. «Думаю, вы все в курсе пророчества об истинном ребенке, что сделает выбор». «Я рассказывал то, что услышал от тебя», — ответил Грейден. «Ладно». «Я расскажу, как ей, чтобы вы видели полную картину». Хайнц уставился в стол, чуть наклонив голову, точно, озадаченная птица. «Я был чудовищем, которого выбрал истинный». Хайнц судорожно вздохнул, явно собираясь с мыслями и беря под контроль нахлынувшие эмоции. Грей видел, как на мгновение его лицо стало бледнее, но грех тут же приосанился, обменялся взглядом с напряженным алоэзосом. «Истинного ребенка, выбравшего меня, звали Герман, и его жестоко убили», — тихо проговорил Хайнц. «Думаю, это может многое объяснить. Я нашел всех причастных к его гибели, уничтожил, но это не помогло мне почувствовать себя лучше. Я хотел стереть Кристейр в пыль, когда ко мне в первый раз явился Мирза» и заявил, что все можно исправить. А истины перерождаются, я зацепился за это, как утопающий заплот. Я жаждал мести, жаждал, чтобы Герман вернулся, и мне было все равно, что для этого придется устроить апокалипсис. Так я оказался в Орда Юниус. Сначала это общество было маленьким, но впоследствии, а уж тем более после инкурсии, Их влияние стало обширным. Но вы это и так знаете. Мирза хотел, чтобы в каждом поселении, даже в самом захолустье, было свое отделение Ордена Единого. Они хотели захватить власть, тем самым накрыть Кристейр, будто сетью. «Хайнц, ответь!» — неожиданно тихо сказал Йохим. «Тот, кому поклоняются ворда Юниус, это их единый». «Это правда Мирза? Это он? Не демон? Или прикрывшееся его именем божество?» За столом наступила тишина. Хайнс миг утратил всю свою уверенность и самообладание, лицо приняло нездоровую бледность, а рука автоматически потянулась к запястью. Кажется, последнего жеста он даже не заметил, но Алойза, сидящий по правую руку, вцепился взглядом в его руку так, словно хотел остановить одной силой мысли. Грейден нахмурился, незаметно поглаживая ноющее бедро. Фергус рядом с ним был непривычно тихим и хмурым. Все хотели знать ответ. «Да», — коротко сказал пернатый. Йохим и Мейбл одновременно выдохнули в растерянности. Кейран и Михаэль обменялись одним им, понятными взглядами. Фергус фыркнул, а Вальтар помрачнел. «Мы до последнего не хотели в это верить». «К сожалению, это так. Мне жаль подрывать вашу веру в благородство всех пяти божественных братьев. Но, к сожалению, один из них точно не тот, кем казался все время». Хейнс посмотрел на Алоизуса, словно что-то хотел уточнить, но потом будто одернул себя и уставился в стол. «Я бы тоже не поверил, если бы не связывался с ним напрямую. Мир за и есть то самое божество ради кого». Люди жгли костры в вале и пытаются установить его порядки в телии. Грейден хотел было спросить, как Хайнс мог убедиться в подлинности того, кого видел, но неожиданно почувствовал, как к колену прислонилось колено Фергуса. Его тепло не вызвало отторжения, внутренней дрожи, и Грей удивленно бросил на него взгляд. Фергус сидел с будто приклеенной на лице косой ухмылкой, и его глаза медленно перевели внимание с лица мастера в бок. Грейден проследил за взглядом, стараясь выглядеть непринужденно, но даже посмотри он в лоб, его вряд ли бы заметили за этим занятием. Фергус косился на бледного Альбрехта, вперившегося взглядом в Хайнца, с такой жадностью и страхом, словно тот самолично бросил приглашение сходить на территорию Ордо Юниус и познакомиться с Единым. «Все-таки это сам Мирза!» Мейбл будто пыталась свыкнуться с новой реальностью. «Сам Мирза. Я общался с ним напрямую, это точно один из пяти», — ответил Хайнц. «А где же тогда остальные братья?» — не сдержался Грей. «Разве Эрха или Кадаси не видят, что происходит в Кристейре?» Хайнц глубоко вдохнул и положил ладони, украшенные перстнями и браслетами, на стол. «Я думаю, что-то произошло в алтаре, И все началось именно там. Не могу ничего утверждать, у меня нет никаких доказательств, а я только недавно узнал о том, что Мирза обманывал меня с самого начала. Именно поэтому я задумался и копнул глубже. Скорее всего, пяти божественных братьев нет в Алтареме, потому что я отказываюсь верить в то, что Создатель — Как бы я ни корил его за то, что случилось, Сидел бы, сложа руки во времена инкурсии. Та же легенда о том, что Кадаси пожрал Собственных детей драконов, чтобы выжить, что иное, как ложь. Кадаси любил своих детей, И его уже давно не видно, это значит, что ничего подобного не было. Если бы он правда их пожрал для возрождения — То где он сейчас? А с Дженом что? О нем тоже ничего, лишь слухи будто он исчез. Мы живем в физическом мире, поэтому для нас то, что происходит в алтареме, лишь тайна за семью печатями. Я могу только строить догадки, а вы решать, верить мне или нет. Что бы ни случилось тогда, наша главная проблема сейчас это орды Юниус, сказал Хайнц. Как сладко, да ладно, поешь, фыркнул Фергус. Ты имеешь полное право мне не верить. Ядовито улыбнулся пернатый. Я тебе не верю. Придется немного поступиться своей гордостью, ведь мы сейчас сотрудничаем. Нагло ухмыльнулся Хайнс, Хальвард на это недовольно хмыкнул. — Фукурокудзю, тоже пропал? — неожиданно спросил мрачный Михаэль, прерывая зарождающийся спор. Напряжение, нависшее над их головами, тут же спало, сменяясь на подавленность. — Да, кроме Мирзы не слышно ни об одном из братьев, — тихо ответил Хайнс. — Да ты нам лапшу на уши вешаешь. Быть того не может, чтобы алтарем пустовал, — возмутился Киран, хотя уверенности в его голосе не было. — Говорю лишь то, что знаю и думаю сам, — ответил Хайнц. Если сложить все кусочки мозаики, то все становится логичным, — не выдержал Грей. Все уставились на него, и мастер внутренне поежился от липкого ощущения прикованных к его лицу и телу взглядов. Фергус рядом перестал источать ненависть, и его колено на мгновение отодвинулось от колена мастера, чтобы потом снова прижаться, будто невзначай. Он не повернулся, не посмотрел на него, но внутренне Грей почувствовал ощущение поддержки и успокоился, сжимая трость. «Храмы разрушены и в упадке. Мир раздавлен в лепешку и с трудом отдирает себя, размазанного по земле, в бесформенную массу. У нас на один город может приходиться сотни темных тварей». Хотя до этого было в разы меньше. Демоны разгуливают так, словно ходят по инферно. Я могу бесконечно перечислять, но смотрите сами. У нас полный дисбаланс. Стали бы пятеро бездействовать в такое время. Тихо проговорил Грей. Йохим задумчиво склонил голову и посмотрел на Вольтара. Во времена, когда бесчинствовали одичалые демоны, Джен-защитник спускался с алтаряма, чтобы навести порядок. «Думаю, сейчас ситуация такая же сложная, и вряд ли бы Эрхо допустил подобному происходить», — задумчиво проговорил канцелярию. «Альбрехт, что случилось? Тебе не здоровится?» — неожиданно обеспокоенно спросил Йохим. Грейден почувствовал внутренне ясную тревогу, когда повернулся и посмотрел на бледного как полотно изобретателя. Ему даже показалось, что механические стражи скрипнули у входа, но, похоже, никто этого не услышал, кроме него. «Нет, нет, все в порядке, я просто немного... Ох, переволновался». Выдохнул мужчина, доставая из внутреннего кармана платок и промакивая взмокший лоб и виски. Йохим сидел рядом с ним, и на его лице читалось искреннее беспокойство за родственника. Альбрехт покосился на застывшего хищной птице и ханьце. Его губы растянулись в теплые улыбки. «Просто слышать о том, что божества покинули нас, так странно!» «Это вы еще про красные кристаллы не слышали?» Нервно выпалил Алоизес. Северянин выглядел удивительно спокойным рядом с опаснейшим чудовищем и совершенно не походил на того, кого в ближайшем будущем этот монстр готовится сожрать. Грей обратил внимание на его новую рубашку с накрахмаленным воротником и серебряными подвесками на правом плече. Он посмотрел на Хайнца, увешанного украшениями, как ель на праздник Анни Ферия, и незаметно про себя хмыкнул. Примечание. Так называется праздник Нового года в Кристейре. Конец примечания. «Расскажите», — сказал Йохим. «Вы знаете, что происходит в Фанкордисе? И как это связано с тем, что видел Михаэль на площади Создателя?» — спросил Киран впервые за все время, закинув недовольство в дальний ящик. «Красный кристалл связан с Мирзой», — ответил Алоизес, и Хайнц одобрительно кивнул. И без слов было понятно, что они втроем уже обсуждали все это. «Это же...» Грейден хотел было сказать, что не может такого быть, ведь кристалл связан с Джианом и Создателем, и именно от него мастера получают дар, чтобы изгонять твари, а не призывать их. «Да, звучит дико, но так оно и есть». А понимающе кивнул Грею, а потом посмотрел на Хайнца, предлагая ему самому все рассказать. Альбрехт принялся наливать себе воды из хрустального графина, пока все выжидающие уставились на греха. Даже Кейран и Фиаргус перестали фыркать и источать злость, потому что этот вопрос волновал всех. «Красный участок на кристалле. Ничто иное, как скверна, которую вызвал Мирза». Хайнц глубоко вздохнул, приготовившись рассказывать. Он забегал глазами с стороны в сторону, заметил свернутые в тубы огромные листы желтоватой бумаги у стола и потянулся рукой к ним, посмотрев на Йохима. «Позвольте, ваше высочество!» «Да, конечно!» — кивнул Йохим. «Если вам нужно что-то нарисовать...» «Вот!» Вольтар приподнялся с места и протянул Хайнцу через весь стол стаканчик с карандашами, перьями и новомодными ручками. «Благодарю!» Хайнц заправил волосы за уши, вооружился карандашом и ловко развернул лист перед собой. А и Хальвард придержали концы, чтобы бумага не скручивалась обратно, и поставили по краям стаканы и книги, лежавшие на столе. Хайнц на это неожиданно улыбнулся, ломая представление о себе как о воплощении надменности и независимости. Пока Пернатый четкими линиями вырисовывал кристалл балки около него и обозначал красным карандашом порочное пятно на нем, Все с интересом следили за его руками. Грейден подумал вскользь о том, что Фергус упоминал об увлечении наукой своего учителя и понимал, откуда Хайнс так мастерски умеет рисовать схемы и чертежи. «Изначально кристалл — это кусок меча Джиана, но это вы все и без меня знаете». Джин очень тесно связан с Эрхой, поэтому сила дара не что иное, как сила самого создателя, которую он дарует определенным людям, чтобы те охраняли физический мир от темных сущностей и чудовищ. Кристалл выступает своего рода проводником для дара. Принялся рассказывать Хайнц, показывая все на рисунке так, словно находился в лекторской с учениками. Мирза не умеет создавать сам, поэтому решил воспользоваться уже созданным Эрхейджианом кристаллом. Он хотел сделать это еще до инкурсии, но тогда сила создателя была слишком велика. Это и после инкурсии удалось не сразу. Кристалл не так-то легко, в принципе, загрязнить. На последнем слове Хайнц изобразил пальцами кавычки. «Не верится, что созданное Эрхой или Джином можно опорочить», — сомневающимся тоном сказал Вольтар. Альбрехт рядом согласно покивал, и Йохим снова бросил на него взволнованный взгляд. Мейбл нахмурилась, мимолетно пересекаясь глазами с Греем, но ничего не сказала и не показала, однако ее хмурый вид озадачил мастера. Мейбл редко выглядела такой мрачной. «Но, как видите, возможно...» Хайнс постучал карандашом по красному куску на кристалле. «Идею подкинул я». Он замолчал, ожидая возмущенных возгласов, но их, к его удивлению, не последовало, и грех продолжил. «Несмотря на то, что они не лишили Мирзу сил, как остальных божеств и существ...» «Стоп, стоп, стоп!» — все-таки не выдержал Кейран. Мир сотрудничал с ними?» «Да». Кивнул Хайнц так просто, будто говорил о погоде, а не о таких значимых вещах. «Он их впустил. Точнее...» Грех чуть задумался, перекладывая мысли в голове. «Я впустил их, чтобы помочь Мирзе изменить мир и стать единым Богом. Такой у них был контракт. Мирза открывает им двери знанки. «Они убивают богов и оставляют лишь Мирзу. Даже я не повелся бы на такую глупость и откровенную ложь, но тогда мне было плевать. Я хотел смерти всем, кто убил Германа». «Я сейчас сойду с ума», — озвучила Мейбл мысли всех присутствующих. Хайнс просто сидел с карандашом в руках и будничным тоном рассказывал о том, как они с Мирзой устроили апокалипсис не боясь, что один только вольтар может прихлопнуть его чудовищной лапой, не говоря уже о том, что в зале собрались все, кто годами противостоял инкурсии. Как Алоизус мог сидеть рядом с грехом, по вине которого убили всю его семью? Чуть не погиб брат. Мейбл хотелось зажать уши руками и больше не слышать этих откровений, но она засунула собственные чувства за пазуху к холодному разуму и продолжила слушать. «Так о чем это я?» Пернатый поправил сам себя. Мирзи требовали силы после инкурсии, даже несмотря на то, что она не слишком сильно на него повлияла. Опять же, возблагодарим людей Орда Юниус и их веру в него. Кристалл нельзя порочить целиком, но можно нарушить его целостность, как если бы перед вами был огромный купол из толстого стекла, который так просто не разбить — Но стоит ковырнуть, в самом слабом месте пустить трещину, и он сам раскрошится со временем. Идея с кристаллом была схожей, но для этого нужно было что-то по силе, противопоставимое силе Создателя и его верному щиту. «Владыку Инферно?» — нервно хохотнул Фергус. «Почти, но проще. Меч из Инферно». — ответил Хайнц, медленно указав настоящий у стены жуткого вида меч Хальварда. Все изумленно застыли, а на лице Алоизаса пронеслась целая гамма эмоций. Грейден не мог себе даже представить, что чувствовал северянин, когда впервые услышал это от Хайнца. «Осознать, что твой родной брат носит на спине мощнейший артефакт из Инферна и спокойно это вынести было дано не каждому. Грей точно не удивится» если окажется, что этот меч пожрет остатки души Хальварда. От идеи Хайнца всего можно ожидать. «А я-то думаю, чем так несет?» — фыркнул в альтар, хищно обнажив белоснежные зубы. «Но он же обычный человек, разве нет?» — изумилась потрясенная Мейбл. «Это долгая история», — хмуро ответил Хальвард. «Да уж, этот рассказ не для сегодняшнего собрания», — поддержал Алоизас. «Хальвард хорошо подошел под носителя меча, что оказалось удивительным даже для меня», — сказал Хайнц. «Изначально этот артефакт был добыт для других целей. Позже я использовал его, чтобы Хальвард смог выбраться с завода. Но до этого, во времена инкурсии, именно этот меч проделал прореху в энергетическом поле кристалла и окрасил его красным». С помощью него получилось сделать так, что энергия от этого участка поменяла направление и стала подпитывать Мирзу. «Дурдом какой-то!» — выдохнул Грей, пораженный до глубины души, но решивший выразить шок словесно за всех разом. «Это же меч из инферно! Каким образом он может поставлять силу Мирзе?» «Это похоже на развлечение тридцатилетней давности, которое сейчас называют «милая забава» или «игра любовников». Примечание. Хайнц имеет в виду аналог нашего телефона из стаканчиков. Конец примечания. Начал объяснять Хайнц. «С одной стороны, у нас один кусок кристалла, светящийся красным, и второй такой же должен быть у Мирзы». Таким образом, с помощью меча, поразившего кристалл, появилась связь между ними в виде энергетического потока. «Проще говоря, Мирза, как пиявка, присосался к кристаллу, чтобы черпать из него силу, а не наоборот давать, как делал Создатель», высказал свою догадку Михаэль. «Можно и так сказать», — кивнул Пернатый. «Я создал лишь брешь в основном кристалле и добыл меч». Но где это должна быть вторая часть? Думаю, что документация о проделанной работе может храниться в Ордене Мастеров. Но я потерял право туда приходить, как только стал врагом Орда Юниус. Сам же Мирза никогда не посвящал в свои планы даже самых ближайших приверженцев. Каждый из нас знал немногое, лишь то, что от него требовалось. Я должен был достать меч создать брешь в кристалле и добраться до Грейдена. «Орден мастеров во власти орда Юниос», — выдохнул Йохим. «Даже если мы отвоюем его, как очистить кристалл от скверны?» «Снова воспользоваться мечом, чтобы срезать кусок опороченного кристалла, а потом уничтожить второй, разрушив энергетический поток между ними», — ответил Хайнс так, словно ждал этого вопроса. Когда на него посмотрели со смесью удивления и недоверия, он улыбнулся. «Я никогда не делаю чего-то, что не могу исправить и проконтролировать». «Ты специально оставил меч себе, чтобы позже у тебя была возможность им воспользоваться?» со смешком спросил Фергус. «Мало ли что могло пойти не так. Я всего лишь подстраховался, и, как видишь, не зря. Я слепо верил Мирзе». «Но меня слишком много раз предавали», — спокойно ответил Хайнц. «Мы ходили по тонкому лезвию, и в любой момент что-то могло пойти не так, поэтому я оставил за собой возможность разрушить эту связь. Но, как я уже сказал ранее, мне неизвестно, где находится вторая часть». «Стареешь? Раньше ты бы такого не упустил!» — фыркнул Фергус. «Грехи не всесильны, особенно перед лицом одного из братьев», — холодно чеканил Хайнц. «Хватит уже!» — тихо выдохнул Грей. «В любом случае, нам нужно уничтожить оба куска», — подытожил Йохим. «Я правильно понял?» «Да, срезать оскверненную часть в Фанкордисе будет недостаточно». Хайнс зачеркнул первый кристалл на рисунке, но ввел в круг второй. Иначе все силы, которые он собрал, таким способом останутся у него. Это много. Очень. Очень много. Все это время он подпитывал себя силами Эрхии. «Чем скорее мы это сделаем, тем лучше ваше высочество», — сказал Алоизус. «Красные кристаллы не просто поручат мастеров Эрху, они влияют на баланс Кристейра, а он и так уже весь в прорехах, как изношенное полотно». «Нам придется проникнуть в Орден Мастеров?» — спросил Альбрехт несколько нервно. «Да, там опасно. Орда Юниус плотно засели в его стенах. Но больше ждать мы не можем», — ответил Вальтар. «Мы им и так слишком многое позволяем». «Хватит ли наших сил отвоевать Орден?» — спросил Кейран, и от Грейни укрылось то, как тот покосился на раненую ногу Михаэля. «Придется сделать так». «Чтобы хватило», — ответил Йохим. Он посмотрел на чертеж под бледными руками Хайнца и нахмурился. «Вальтар прав. Мы и так много им отдали. Пришло время нападать, а не защищаться, потому что дальше будет только хуже. Раз уж теперь на нашей стороне есть еще один грех, знающий Орда Юниус изнутри, мы должны этим воспользоваться». «Буду рад помочь всем, чем смогу» склонил голову Хайнц и, воспользуюсь давними связями. «Уверен, есть те, кто согласятся помочь». «Но где же нам искать второй кристалл?» задумчиво проговорил Грей. «Мы предположили, что он мог бы быть у самого Мирзы, но одновременно он должен находиться в физическом мире, чтобы не терять связь», — ответил Алоизес Запернатова. «Есть ли у Мирзы такое место, которое полностью принадлежит ему в смертном мире?» Мастер едва не приподнялся от неожиданного озарения. Он поднял голову и встретился с такими же, сияющими от осознания взглядами. «Храм!» «Точно! Что может быть ближе к божеству? Конечно же, его храм!» Мейбл даже подскочила на месте. «Еще бы знать, в каком именно!» — кивнул Вальтар. «Думаю, это мы сможем узнать в Ордене. Я более чем уверен, что эти варвары утащили все ценные бумаги именно туда» проворчал Кейран. «Значит, нам надо отвоевать орден и хорошенько порыться в их вещах», хищно улыбнулся Михаил. «Я думаю, можно приступить к обсуждению плана прямо сейчас». Вольтар поднялся, хлопнул в ладони, и из-за дверей высунулись пушистые мордашки хранители очага. «Передайте на кухню, чтобы приготовили полуденный чай и обед. Разговор предстоит долгий».